Глава 2. Дел оказалось не впроворот: Развести костер, рассадить около него раненых, способных хотя бы сидеть, накормить людей, задать корму лошадям, в том числе и приведенным из леса, поставить сани, на всякий случай, в круг. Мишка даже не представлял себе, как много всего нужно сделать и как со всем этим управиться в одиночку. Сначала он хотел приспособить к приготовлению пищи Кузьму, но тот и сидеть-то мог только на одной половине задницы. Роська, из-за боли в спине, тоже не мог наклониться над котлом, и кашеварить пришлось немому. Неожиданно помогать Мишке взялся Матвей. Даже из-под повязки было видно, вся левая сторона лица у него опухла так, что даже закрылся глаз, но двигался парень уверенно, и Мишкины распоряжение выполнял тонково. Наконец, каша уплела, и Мишка задумался – Будит ли деда, который, завернувшись в тулуп, задремал, сидя в первых санях, как вдруг раздался голос Розьки «Кто-то едет!» По дороге со стороны ратного летели наметом два всадника. Когда кони приблизились, стало видно, что всадник только один, а второго коня он ведет в поводу. На Настену это было совсем не похоже, и Мишка попятился к костру, около которого он оставил свой самострел. Садник, видимо, тоже проявил осторожность и, остановив коня примерно на расстоянии одного перестрела, начал разглядывать открывшуюся перед ним картину. Посмотреть, конечно, было на что: кровь, трупы, укрывшиеся за поставленными в круг сонями люди. Мишка заметил, что около ног коня крутится то и дело, поднимая голову и принюхиваясь, собака. Ничего не учуй. Ветер в нашу сторону. Блин, да это же чив. Чив, чив, камне. Конечно, видят собаки плоховато, чутью может помешать ветер, но уж голос хозяина пёс узнает из тысячи голосов. Как Чиф рванул с места. Можно было подумать, что это не он, только что пробежал со скачущими во весь опор конями полтора десятка верст. Мишка был мгновенно сбит с ног и облизан чуть ли не с головы до пят. Чиф! сина ты моя, соскучился, хороший мой. Даже не обижаешься, что оставили тебя привязанного. Ну, хватит, я тебя тоже люблю, перестань. Да дай ты на ноги подняться. Мимо протопали по снегу копыта коней. Мишка обернулся и увидел дядьку Лавра и сидящую у него за спиной Юльку. Надо же! Второй раз Лавр водителем скорой помощи работает, и опять Юльку вместо Настены привез. Да что же он вытворяет-то? Ну, дает, у всех на глазах... Ох, дед ему и устроит. Увидев вышедшую из фургона с тяжелораненными мать, Лавр соскочил с коня и стиснул ее в объятиях. «Анушка, свет мой, живая!» «Отпусти, дурень, люди же кругом!» «Живая, а я уж думал, да отпустишь ты, совсем очумел!» «Отпусти, отпусти, а сама не вырывается!» «Хе, как говорит лорд Кармин, а вот и он, легок на помине, ну, что-то будет...» «Лавруха, а полаумел? Анька, а ты чего тут? <кхе> Пошла к раненым. И ты тоже. Сын еле дышит, а у тебя одно на уме. Совсем сдурели, мне тут только ваших... этих самых не хватает». Дед явно сам растерялся от бурного проявления страстей и не знал, как себя вести. В конце концов, разозлившись не столько от недопустимого поведения сына и невестки, сколько от собственной растерянности, схватил Лавра за ухо и оттащил от предмета обожания. «Иди, там он, Анька, покажи!» «Тьфу! Тут беда, а им все!» «Михайло, а ты чего вылупился? Хватит на снегу сидеть!» «Ну что за народ! Только б целоваться. У этого бабы нет, так он с собакой!» «Помог бы лучше лекарь с коня слезть! Столько верст охлюбкой проскакала! Весь зад отбила, бедная!» Юлька действительно сидела, вцепившись в заднюю луку седла, бледная с закушенной губой. Конечно, таким аллюром, без седла и стремян тут и мужика здорового умотала бы. Руки, наверное, трясутся, как она лечить-то будет. Юля, давай слезть помогу, давай руки осторожненько. Чиф, не мешай. Ой, на ногах Юлька не удержалась и обвисла на мишке своей тяжестью. И эти обниматься, да что же такое-то? Снова завозмущался дед. Совсем с ума посходили. Деда, она стоять не может. Сидеть тоже, уверенно заявил корней «Подержи ее пока так. Сейчас я тулуп постелю, пусть приляжет. Все равно с нее прям сейчас толку не будет». Мишка помог Юльке улечься на живот, потоптался рядом и не нашел ничего лучше, чем спросить. «Есть хочешь? У нас каша как раз поспела». «Что вы, сэр, несете? Какая каша?» «Похоже, лорд Корней прав. Все свихнулись». «Что у тебя с головой?» — поинтересовалась Юлька царапина стрелой зацепилась слегка а я думала мозги вышибла какая мне сейчас каша юлька оставалась юлькой даже в таком плачевном состоянии тогда хочешь меду принесу или вина у нас есть а чего праздновать то будем юлька приподнялась на локтях и огляделась что у вас тут случилось а что петька не рассказал холодеет ужаса спросил мишка он что не доехал «Это тот парень, что ли?» «Да он вообще ничего толком сказать не мог». «Почему?» «Потому что грохнулся где-то. Нашли, кого послать, с санями управиться не может». «Что значит грохнулся?» «А то и значит, его лошадь в село приволокла, сани поломаны, голова разбита, правая рука сломана. Мать роды принимала, так бабы меня позвали. Сказали, бредит». «А я, как услышала про зеркало...» Юлька неожиданно всклипнула. «Дурак!» «Я думал его уже и в живых, а он кашу!» «А кто ж тогда Петке про зеркальце сказал, если меня уже того?» Мишка почувствовал, как его отпускает страх за судьбу Петра. «Дурак! Мы думали вас всех! Он один спасся!» «Ага, я дурак, а вы умные, вдвоем без оружия. Что вы тут делали, если нас и в самом деле?» «Чурбан бесчувственный, не понимаешь ты ничего!» Мишка вдруг понял, что впервые в жизни видит Юльку по-настоящему плачущей. Дочка лекарки и плач казались ему до сих пор вещами несовместными, как гений из злодейства по Пушкину. И несмотря на то, что запас эмоций на сегодня, казалось, был исчерпан полностью, Мишка вдруг почувствовал некоторую стесненность в горле. «Хэм!» <кхем> – из саней вырулил дед, держа в руке глиняную кружку. «На-ка, выпей!» «Быстрее в себя придешь. У нас раненых полно, а тут еще и лекарку лечить приходится. Пей, пей. И согреешься, и успокоишься». «Деда, они не знали ничего», – поспешил сообщить Мишка. «Петька по дороге разбился, лошадь его без памяти». «Да слышал я, слышал. Когда мать-то твоя девонька подъедет?» <звы> «Не скоро еще, Корнея Геич. Там роды тяжелые, пока закончит. Но тетка Татьяна с Аней готовит, и Анька-младшая тоже». А дядька Лука свой десяток поднимает. Я слышала, как он говорил, чтобы все в бронях. Татьяна, говоришь, сюда едет. Дед обернулся к фургону с ранеными и заорал. Лавруха, ну быстро ко мне! Лавруха! не Недозвавшись сына, дед шустро поковылял к фургону сам. Испугался, что Татьяна братьев опознает. Велит Лавру трупы прибрать. Минь, чего это он? Юлька с любопытством уставилась вслед деду. «Не знаю. Ты пей, пей». «Ну да, а то я не вижу», — фыркнула Юлька. «Не знает он». От недавних слез уже и след простыл. «А с кем тут Татьянин муж только что обнимался?» — проворчал Мишка. «Но я же дурак, не понимаю ничего. Вот и не знаю». «Вкусно!» — Юлька мгновенно сменила тему разговора. «Чего это он мне тут намешал?» «Дай-ка попробую». «Угу, вино, мед и теплой водой все разбавлено». «Сейчас согреешься, и руки дрожать перестанут». «А ты откуда знаешь?» Подозрительно прищурилась юная лекарька. «Ты что, вино уже пил?» «А ты как думала, мы в Турове так загуляли?» «Ой, врать-то!» «А ну-ка, милейший, кончайте трёп. Раненым ждать некогда». «Слушай, Юль, у нас раненых много. Только я и дед на ногах, ну и мать ещё. Ты скажи, что тебе нужно будет, мы приготовим пока». «Воды нагрейте побольше, чистые тряпки для перевязок понадобятся». Юлька мгновенно сделалась серьезные. «А какие раны-то?» «Самый тяжелый, Демка». Мишка присел рядом с лекаркой, чтоб той не приходилось задирать голову. Ему стрела почти под мышку слева попала. Не то кольчуга в этом месте послабее была, не то выстрел такой уж убойный оказался, но пробило и наконечник между ребер прошел. Он, наверное, от боли руку прижал и обломил древко, мать наконечник вытащить не смогла. И еще один с железом в теле есть, Андрей, но у него в ноге. «Резать придется, а у меня инструмента с собой нет», — озаботилась Юлька. «А какой нужен? У нас кузнечный инструмент есть». «И что же ты ковать собрался?» «Вот язва, прости, господи, ну лучше уж пусть язвить, чем плачет». «Да, для тонких работ инструмент, щипчики там разные, пилки, сверлышки». «Показывай!» – распорядилась Юлька. Мишка хотел пойти за инструментом, но на глаза попался Матвей. «Мотя, принеси-ка инструмент. Помнишь, когда Кузьку со стрелы снимали, там Петька клещи брал?» Юлька снова приподнялась на локтях и завертела головой. «Мотя? И еще тот в санях. Что за парни?» «Мы из Турова пятерых ребят с собой везли. Только одного убили». Мишка с усилием сглотнул комок в горле. А остальные все ранены. «Что, и Кузька? Я же сказал, все, кроме меня. Помню, помню, ты-то тоже покорябанный. Ох, как его!» Матвея действительно сейчас даже родная мать не узнала бы, так опухло у него лицо. «Ну-ка, сядь сюда, я посмотрю», – распорядилась Юлька. Работоспособность возвращалась к юной лекарке прямо на глазах. Подействовал дедов коктейль или сработала генетически заложенная профессиональная одержимость, но уверенность в голосе и движениях к ней вернулись. Матвей с сомнением глянул на Юльку, потом вопросительно на Мишку. «Давай-давай, Мотя. Она хорошая лекарка. Полгода назад меня чуть не с того света вытащила». «Юля, посмотри сначала инструмент. Пока ты Матвея пользуешь, я его прокипячу». «Ага». Юлька оглядела разложенное перед ней железо. Вот это, это еще вот эти штуки. Пока Мишка набивал котелок снегом, пристраивал его над костром и объяснял Неймому, для чего надо варить железки, Юлька уже почти управилась с первым пациентом. Стоя на коленях, она заново перевязывала мутьке лицо. Мишка стоял рядом, смотрел, как Юлька перевязывает Матвея, что-то воркует своим лекарским голосом и чувствовал, как откуда-то изнутри поднимается чувство нежности. Вроде бы девчонка, как девчонка, тоненькая, даже хрупкая, обманчиво слабые на вид тонкие пальцы и запястья. Слабые, пока не почувствуешь на себе их тренированную лекарскую хватку. Чуть вздернутый носик, узкое лицо, ничего общего с круглолицей и толстоносой настенной. Голова замотана серым шестяным платком, из-под которого выглядывает перехватывающая лоб девичья повязка с вышитым красным узором. Шубейка, сшитая Мишкиной матерью из тех самых волчьих шкур, подшитые кожей волочные сапожки, сильно напоминающие обувку XX века с романтическим названием «Прощай, молодость», разве что без застежки молнии. Одежка удобная, добротная, но не броская, по роднинским понятиям даже бедноватая, хотя лекарка Настена была отнюдь не бедна. Единственное, что отличало Юльку от остальных ровесниц, за исключением лекарской одержимости, естественно, масть. Ратнинцы, как, впрочем, и Дреговичи, с которыми за 100 лет густо замесила свои гены ратнинская сотня, в подавляющем большинстве были блондинами различных оттенков, от белобрысой салоны до роскошной светло-русой волны. Поподались и рыжие, но мало. А Юлька была шатенкой. Это-то и ставило в тупик сельских кумушек, безуспешно пытавшихся вычислить папашу юной лекарки. Толстая темная коса, резко выделяющаяся на фоне рубахи из беленого на солнце полотна, как магнитом притягивала взгляды сплетниц, порождая самые невероятные версии и предположения. Мишка несколько раз слышал разговоры о том, что Юлька прячет в своей косе отравленную, по другой версии заговоренную, иглу, а тетка Варвара не из-за страха за совесть, исполнявшая в силе обязанности «желтой прессы», на полном серьезе утверждала, что лично наблюдала процесс превращения этой косы в ядовитую змею. И эта Юлька-то, без раздумий готовая жизнь положить на алтарь медицины. Правда, характер, как у из анекдотов, а язык, незачем и косу в змею оборачивать. «И все же, все же, все уже...» Эх, силушки еще не накачал, а то бы нес ее на руках, как дядька лавр тогда нес через двор мать. Романтическое настроение Мишки поломал Чиф, видимо, решивший принять участие в оказании медицинской помощи. Ткнувшись мокрым носом в Юлькины руки и попытавшись облизать ту часть лица Матвея, которая еще виднелась из-под повязки, пес напугал своими жуткими клыками Мотьку, получил тычок локтем от Юльки и очень довольный закрутился возле мишкиных ног. Вот, смотри, Юлька показала мишке пропитавшуюся кровью занозу, почти до самого уха вошла. Да, если бы осталось, плохо дело было бы. Благодарил лекарку Матвей. Юль, тебе помочь подняться? Давай-ка. Мотька, мгновенно проникшийся к юной лекарке уважением, подхватил Юльку с другой стороны, и парни наполовину повели, наполовину понесли Юльку к фургону. Оказавшись внутри, Юлька сразу же начала отдавать распоряжение таким властным тоном, что позавидовал бы и сотник корней. «Полок откинуть, этих вынести, Демьяна к свету. Минька, воз разверни, чтобы солнце сюда светило». «Вода и восхитился Мотька — А со мной ласково так говорила, я даже боли почти не чувствовал. Она умеет. Тащи-ка ее сумку сюда. На тулупе осталось. Пока возились, выполняя Юлькины указания, вода в котелке закипела. «Минька, долго еще железо варить?» – заорал от костра Кузька. «Пока мягким не станет. Ты его помешивай, помешивай. Да посолить не забудь». «Блин, с чего я веселюсь-то? Неужели Юлькин приезд подействовал?» Хотя, конечно, появилась лекарка, нашлось на кого переложить ответственность за раненых. А то ведь все время грызло беспокойство. Любят же люди, когда с них кто-то заботу снимает и берет на себя. А Юлька на себя брать умеет, не отнимешь. «Чего, и правда солить? Я вам посолю!» Юлька слышала все, что происходит вокруг, или вычленяла из окружающих шумов, касающиеся ее темы. «Мотя, неси котелок сюда, только воду слей!» «Потом еще воды вскипяти, как можно больше!» Мотька с энтузиазмом взялся за подсобные медицинские работы. Пристраивал над костром всю имеющуюся в наличии посуду, запаривал в котелке какие-то травы, мотался зачем-то к самям. Дело пошло. Мишка с облегчением вздохнул и только сейчас почувствовал, как устал. «Деда, а ты мне такого же, как Юльке, не намешаешь?» «Что-то я умотался!» «Тебе это нельзя. Оно для сугреву и успокоения. Сразу в сон потянет. Иди лучше на мое место. Так отдохни». Лука свой десяток поднял. Вот, действительно преданный деду человек. Этот в дедову дружину уйдет и людей своих за собою тянет. А лучники у него там собраны отменные. Мишка сам не заметил, как задремал. «Минь! аминь Минь? проснись, тебя лекарка зовет». «А? Ты чего, Мотька? Юля зовет, плохо там». Мишка, прихрамывая на затёкшую ногу, кинулся к фургону. «Что, Юль?» «Не могу!» В голосе Юльки было нескрываемое отчаяние. «Не получается! Хотела, как тебя, у Нинеи, и не смогла!» «Минька, отходит он!» «Так!» Мишка попытался придать голосу как можно больше уверенности. «Первым делом успокойся. Потом попробуй ещё раз!» «Да я уже три раза. Не ныть. Сделай глубокий вдох». «Меня. Глубокий вдох, я сказал. Так, еще один». «Еще. Теперь посмотри на солнце. Сколько до темноты осталось?» «Да зачем?» «Делай, что говорю. Сколько?» «Часа два или... не знаю». «С какой стороны ветер?» «Оттуда». «Да зачем это все?» «Чтобы отвлеклась. Теперь начинай все снова. Вспоминай, как Нинея учила». «Не напрягайся, растекись, как вода, впитайся в него, почувствуй биение жизни». «Нет, Миня, он не такой, как ты, не выходит, не чувствую его». «Не такой, как я?» «Да, Миня что-то такое говорила, мол, почувствует разницу, когда другими займется». «Вот и почувствовала. Что же придумать? Со мной-то она смогла. Может, через меня? Надо попытаться, других вариантов все равно нет». «Хорошо. Попробуй через меня. Помнишь, не рассказывала, женщина силу собирает, мужчина направляет?» «Я же не умею так. Некогда разговаривать. Бери меня за руку». «Да не так. Пульс ищи». «Чего?» «Жилку, где сердце бьется. Вот я у тебя уже нащупал». «Нашла?» «У тебя бьется быстрее. Замедляй. А я попробую ускорить, чтобы одинаково бились. Теперь сливайся со мной, как тогда». «Есть. Что-то такое чувствую. Да». Ощущаю ее эмоции Блин, некогда разбираться Главное, что она, кажется, мне поверила Юля, вокруг море силы Она во всем, в воздухе, в свете, в людях, в деревьях Ощути ее, слышишь? Не надо говорить, я и так понимаю Да, сила есть, попробую зачерпнуть Ты... ты что, мысли мои читаешь? Нечего читать, это и мои мысли тоже Мы одно, не мешай Мишка вдруг почувствовал необыкновенный прилив сил, ясность мысли, что-то еще, чему нет пока названия в человеческом языке. Казалось, он способен совершить что угодно, взлететь на воздух, свернуть горы, растопить снега, но ничего этого делать было не нужно, потому что рядом умирающий Демка. Всю эту неизмеримо огромную энергию надо было отдать ему. «Получается, Юленька, какая же ты умница! Веди меня к Демке, мы сможем, вот увидишь!» «Вот!» Чувствуешь? Боль вонзилась в левую сторону груди, навалилась у душ и начало уплывать сознание. Это же не я, это я его ощущаю. Господи, как тяжело. Мы вместе, мы справимся. Отдавай силу, Мишаня, туда, где хуже всего, только осторожно, понемногу. Нет, не так. Организм сам знает, что надо делать, ему только не хватает энергии. А у нас она есть. Много, очень много. Нет, и это неправильно. Мы сейчас... Единое целое, триединый организм, накачанный энергией. Мы справимся, только не надо мешать, я чувствую. Не надо ничего делать, не надо ни о чем думать, надо... Надо уснуть, все должно происходить само. Да, Нинея говорила, что сон лучше лекарства. Мы засыпаем, мы ни о чем не думаем, мы ничего не ощущаем, мы... Бац! Удар по лицу, еще один. Да же ты, Пень, Минька! Спать. — Спать надо. — Не надо, все уже, у нас получилось. — Что? — Ой, Юлька, ты чего? — Получилось, Демка жить будет. — Да? — А чего тогда дерешься? — Ну вот, то бьет, то целует. — Все же хорошо? — Все хорошо, только ты не просыпался никак. Юлька выглядела на все 100 Глаза блестят, румянец во всю щеку. Мишка же лежал на дне фургона пластом, сил хватало только на то, чтобы разговаривать. Так сон-то какой приятный. Сначала ты меня по морде била, а потом... Могу еще. Поцеловать? Давай, пока дед не видит. По морде могу еще. Юлька воинственно сжала кулачки. Хочешь? Ну, если тебе больше нечего мне предложить, согласен. Все-таки знак внимания со стороны прекрасной дамы. Хоть такой. Выметайся. У меня еще дел полно. Ну, да чего же с тобой трудно. То бьешь, то целуешь, то зовешь, то гонишь. Мишка попытался подняться. «Ой, Юленька, что-то меня ноги не держат!» «Хватит придуриваться, ноги его не...» «Минька, да ты чего?» «Пардон, мадемуазель, кажется, отъезжаю».